Глава 4. Прибыв в Москву, первым делом направились к маме. Надо же ей объяснить о нашем столь долгожданном примирении с Викой, успокоить больное родительское сердце. Настоящую причину моего приезда, правда, раскрывать мы не собирались. Это правило номер один, когда твоя мама сердечник. Что бы ни случилось, не рассказывать ничего из того, что может заставить нервничать. Да и потом то, что с легкой подачей Виктории было задумано, даже здоровый человек не в состоянии будет спокойно воспринять. А мама начнет с ума сходить от беспокойства. Да и разве кому-то из нас хотелось в очередной раз слышать, сколь безумна вся затея? Сами знаем, но Вику не переубедить. А я? Что ж, возможно, я просто самая большая дура из нас двоих. Только ступив на родную землю, стоило спуститься с трапа, осознала. Боже, как же я скучала по Москве. В Ростове даже воздух другой. Это неплохо и нехорошо, просто по-другому. У Москвы иной ритм, со всей этой суматохой, с этими чистоколом гигантских высоток, сдавкой в метро и гудением центра. Впрочем, ностальгическое очарование быстро отступило, Стоило нам только угодить в пробку. Вот по ним я точно не скучала. Да и с каждой минутой все больше примечала того, от чего с такой радостью уезжала. Все-таки в новом городе мне дышалось куда легче. Там я чувствовала себя свободной. А сейчас все больше так, как будто меня хозяин на привязи тащит за собой, чтобы посадить в клетку из чужих забот и ожиданий. «Вот, смогла вернуть твою блудную дочь домой», заявила с порога Вика, пропуская меня в квартиру первой. Мама сразу кинулась обниматься, расцеловала в щеки, привычно потрясла за плечи, будто проверяет, настоящие ли мы обе. Но быстро отпустила, испытывая острую потребность поскорее подготовить стол к такому радостному событию. Зато мы с Викой улечили лишнюю минуту, чтобы переодеться и привести себя в порядок с дороги. Каждая побежала в свою комнату. Через несколько мгновений вновь встретились в коридоре, чтобы обменяться перепутанными чемоданами. Символично ничего не скажешь. Хотя я еще в магазине сказала, что глупость брать мне такой же чемодан, что у самой Вики. К моменту, как мы вышли из комнат, Стол на маленькой кухоньке уже был заставлен различными вкусняшками, а мама приготовилась расспрашивать меня обо всем, что, по ее мнению, считалось самым важным. «А как там Юра? Почему не вместе приехали?» На этом вопросе я чуть не поперхнулась чаем, частично разлив его на джинсы. «Больно, между прочим». «У Юры работы много», — соврала, не моргнув и глазом. Начальство не отпустило, пришлось ехать в мини-отпуск одной. Судя по многозначительному взгляду Вики, она только сейчас вспомнила, что у меня парень есть, точнее был. К счастью, так-то у сестры хватило, чтобы дождаться, когда мама выйдет. «И что у тебя с этим Юрой?» «Ничего уже», – заглянула домой не вовремя, в не самый удачный момент толку скрывать от Вики. Юра сам же все и поведает, когда в очередной раз примется петь свои дифирамбы, что его измена случилась единожды, поэтому и не считается вовсе. Чудак, что могу сказать? К моему удивлению, сестра решила проявить сочувствие. Как он мог променять тебя на кого-то? Равнодушно пожала плечами. Поднимать тему дальше не хотелось. Все равно, что зияющую рану соленой палкой расковыривать. Зачем? Пусть затягивается спокойно и без посторонних. Мстить можно? В глазах сестры блестел огонек азарта. Надо же мне чем-то заниматься. Только в рамках уголовного кодекса, предупредила сразу. И чтобы мне потом не стало хуже. Увы, рассиживаться долго было некогда. Учитывая масштабы Викиной затеи, нам еще предстояло много работы. Это посторонних легко обмануть, поменявшись на 10 минут местами, но на час. А учитывая, что с Максимом мне придется проводить куда больше времени, стоило как следует подготовиться. Почти целый день убили с Викой в салоне красоты. Прически и цвет волос у нас не совпадали. С любимым Каре пришлось распрощаться по настоянию Вики. «Максим любит длинные волосы», — категорично заявила сестра. «И хорошо, что можно нарастить локоны. Не знаю, что бы мы иначе делали. В парике бы пришлось ходить. Хотя о чем это я? В противном случае Вике пришлось бы быть более лояльной к моему выбору. Кроме наращивания волос, мои родные пришлось красить. Все это не только заняло много времени, но и обошлось в кругленькую сумму. Я говорила Вике, что в Ростове все то же самое обошлось намного дешевле, но и тут девушка уперлась рогом. Заявила, что не готова отдавать меня в руки непроверенных мастеров и доверит только тем, к которым ходила сама. А то вдруг цвет не тот получится, вдруг мне, ей, лицо изуродуют, форму бровей неправильно сделают. Причем волосы по сравнению с остальным были мелочью. Я вот не знала, что у моей сестры есть татуировки. И предупредя она меня об этом еще в Ростове, я бы серьезнее подумала по поводу того, на что я соглашаюсь. Тату, персинг в пупке. Вика вообще знает, сколько все это будет заживать. В который раз пожалела, что беременных бить нельзя. У меня за последнее время это чуть ли не девизом становится, а руки так и чесались надавать дурехи по голове. Давай просто порадуемся, что мы с тобой такие красивые, и скажи спасибо, что я никогда пластику не делала. Ох, врезать действительно адски хочется. А если татуировки будут отличаться? Конечно же, я нервничала. Иголок с детства боюсь. Не будут. Мастер их по трафарету сделает. Да и чтобы найти отличия, надо знать, что искать. У Вики всегда все было максимально просто. Еще несколько часов, и я стала обладательницей двух татуировок черной кошки на подвздошной области и иероглифа на спине. Ну как обладательницей? Татуировкам еще неделю как минимум заживать. Сейчас я на них даже смотреть толком не могла, все заклеено. Хорошо, хоть это не на всю жизнь, и их можно свести. Кстати, сведения я тут же включила в счет моих услуг. И если миллионов я не жду, но за испорченное тело Вика пускай отвечает. Вообще можно было краской специальной нарисовать. Но, как говорят, хорошие мысля приходят опосля. Да и рискованно. «Я же собираюсь не просто удержать не своего мужчину, но еще и не спалиться. Кто знает, что Максиму придет в голову, если он узнает о подмене?» От Персинга все-таки удалось отвертеться. «Я же могу сказать, что попросту взгляды пересмотрела. Сняла, начала заживать. И зажило так шустро, что следа не осталось. Сама же сестренка ничего в своей внешности менять не стала» заявив, что красить волосы вредно для ребенка. А как приедет в Ростов, скажет, что имидж сменила. Впрочем, ожидаемо. Вика – мастер спорта по минимально вложенным усилиям в общее дело. Во все время своего перевоплощения я пыталась рассказывать Вике о своей работе. Какие можно сделать выводы после многочасовой и подробной лекции? «Мне остается надеяться, что все Викины ошибки и промахи спишут на беременность, а пока я не найду себе работу в Москве, придется максимально делать по удаленке». Вики однозначно лучше давалась роль учителя на поприще превращения меня в нее. И это пугало. По-настоящему пугало. Возможно, моя сестра тот еще маньяк. Как еще назвать то, что девушка в своей сумке таскает папку с фотографиями подруг и их короткой биографией, и характеристиками с комментариями? Очень личными, я бы сказала, комментариями и подробностями. Да и подруги эти. Вот иногда женский коллектив называют серпентарием. Вики на «бочка с крокодилами». Самой невинной здесь числилась жуткая сплетница, которая не умеет пить. А самый популярный комментарий – держать от Максима подальше. На друзей Максима у Вики тоже имелось досье с фотографиями. «Это все, кого помню», – посетовала сестрица, пока я пыталась представить, как мне запомнить всех этих людей. «Но если что, будешь звонить, я подскажу». «Ты фотки откуда взяла?» «Специально попросила попозировать?» «Из Инстаграма», – спокойно ответила Вика. «Будет заметно, если ты вдруг забудешь подруг или растеряешься на каком-нибудь светском рауте». «Про фитнес-тренера своего почитать тоже не забудь», – велела Вика строго, что-то записывая. «Мелочи нельзя упускать». «Ничего, выучишь, время есть. Самое главное – Максим». Я бы не сказала, что времени у нас так много. Вика всегда была стройняшкой, и у нее уже начал намечаться животик. Значит, вряд ли Вика проведет с Максимом хоть одну встречу. Скорее всего, придется откладывать все визиты до тех пор, пока я не буду готова. Можно, конечно, солгать парню, что она просто поправилась. Но вот шевеление ребенка на что спишешь? «Ой, милый, тебе показалось, это все суши!» На самого Максима у Вики имелись целых две папки, и в них она постаралась писать в мельчайших подробностях отношения влюбленных. «Боже, а насколько ко всей этой афере готовилась!» Так и представляю, как сестра ночами у агарка свечи просиживала, вынося все из памяти на бумагу. Лучше бы Вика так по работе и по учебе напрягалась, честное слово. Полезнее было бы. На следующий день отправились по магазинам. Мне предстояло купить себе кое-что из вещей, что касается личного и чего я точно не собираюсь перенимать от сестры. Вика же предпочла начать покупать одежду для малыша, рассудив, что почему бы не воспользоваться для этого картой, подаренной Максимом. Ведь можно сказать, сестра приезжала, не могла же я ее отпустить без подарков, тем более беременную. Вика желала и себе праздника жизни, а то второй день все только для меня. Жаль, сестра не понимает, что я не на курорт собираюсь, а значит и удовольствия никакого не испытываю от этого транжирства. Во время шопинга Вика каждую свободную минуту проверяла, все ли я запомнила о Максиме, что он любит, привычки, любимые занятия, а также важные даты, и как у них роман произошел. Собственно, роман, к моему удивлению, оказался служебным. Вика каким-то неведомым способом устроилась личной помощницей к Максиму. Ну и закрутилась. Максим правда посчитал, что служебные отношения – это неправильно, и девушка свое рабочее место быстро покинула, можно сказать, с повышением, до личной пассии. Тем более гораздо лучше, когда она встречает любимого отдохнувшая, а не уставшая от работы. А уж после того, как Максим предложил жить вместе, Вика, всподораженная столь стремительным развитием их страстного любовного романа, принялась ожидать следующего логического шага, который предполагал вставание на одно колено, кольцо на палец и большое пышное платье. После легкого обеда Вика потянула нас на их с Максимом квартиру. Все с той же просветительской деятельностью. Ведь будет глупо, если окажется, что я плохо ориентируюсь в квартире, в которой сама же вроде как и живу. Про себя неохотно отметила, что совместное проживание в одной квартире существенно усложняет нашу аферу. Быстро встает вопрос близости. Что-то я сильно сомневаюсь, что Максим из тех мужчин, что предпочитают добрачное воздержание. Да и вообще, резко возрастает количество часов, проведенных вместе, соответственно, вариантов, когда молодой человек сможет почувствовать подвох уповать на то, что мужчина действительно неразборчивы, а что еще делать? Но без паники, продержусь как-нибудь. Квартира, как я и предполагала, располагалась в элитном квартале, с кучей охраны, бассейнами, фитнес-клубами и уютными ресторанами с зашкаливающим пафосом. Даже боюсь представить, сколько здесь стоят квартиры, а уж пентхаус… Квартира была шикарной, просторной. Стоило зайти, и мне сразу захотелось оглядеться, но Вика потащила меня в спальню. Мол, квартира квартирой, пойдем, покажу самое важное. Ей не терпелось похвастаться своим гардеробом с брендовыми вещами и то, как правильно ориентироваться в комнате, которую выделили исключительно под наряды. Девушка с любовью проводила рукой по вещам. Коснулась комбинезона песочного цвета. Версаче из Америки привезла. А вот это темно-синее платье от Шанель. Туфли от Джимми Чу. Сама знаешь, беременным нельзя ходить на каблуках. Но я буду по ним скучать. Сестра достала шикарные туфли кремового цвета. Изящные, безумно красивые. Ник, поверь мне, тебе понравится моя жизнь, а притворяться друг другом нам не впервой. Вика коснулась красного платья от Валентина. Максим приедет через неделю. Знаю от его секретарши, что он купил мне кольцо. Собирается делать предложение. Оденешь в день его приезда это. Думаю, через месяц сыграете свадьбу. Главное, не давай ему это оттягивать. В глазах сестры горел огонек предвкушения, а губы расплылись в улыбке. Пока мы не услышали хлопанье входной двери. «Это еще кто? Клининговая служба?» Сердце рухнуло. «Вика не говорила, что мы будем не одни». «Я никого не заказывала», — посмотрела на сестру, которая побледнела. «Похоже, Макс вернулся раньше времени». И словно в подтверждении этого раздались слова «Любимая, я дома!» И мы дома. Похоже, наш план начал идти под хвост еще в самом начале.